Госпожа Клермонт играла очень ясную роль во всех этих кошмарных днях с 17 по 29 марта 1816 года, когда Байрон стал похож на путешественника, заснувшего в комфортабельной каюте и проснувшегося на обломке мачты после крушения. Байрон говорит, что госпожа Клермонт обладала способностью не только наблюдать, но и создавать факты, если их не было на лицо. Байрон был доверчив, с тем легкомысленным великодушием гения, с той гордыней избалованного ребёнка, которая лишает человека бдительной осторожности в житейских делах. И в дальнейшей жизни Байрон сохранил это свойство, присущее гению и ребёнку. Он не умел скрывать своих пороков. В силу этих свойств Байрона работа госпожи Клермонт была чрезвычайно облегчена. Уже всгими подглядывая в замочную скважину или на прогулке из-за кустов подслушивая мелкие ссоры супругов, госпожа Клермонт доказала свою полезность и необходимость в роли ангела-хранителя Анабеллы. А в Лондоне она выкрадывала письма Байрона, подглядывала из-за ширм супружеские поцелуи и подслушивала интимные речи. Затем отсылала копии специально подобранных существующих и несуществующих письм тестю и тёще Байрона. Когда Байрон после прогулки верхом возвращался домой, готовый продолжить свой поэтический труд, он не находил рукописи на месте. Открывая дверцы книжного шкафа, он замечал, что книги переставлены. Он не находил дружеской записки, служившей закладкой читаемой книги. В подъезде, на лестнице, ему попадались неизвестные лица, которые впоследствии оказались представителями специального надзора, навещавшими госпожу Клермонт. Не без удивления он согласился на категорическое требование отъезда гостившей у него сестры. Не без удивления узнал, что принята им работа в театре Дрорилен связана для него с потерей светского авторитета и уважения новых родных. Все эти обстоятельства, которые Байрон никак не связывал с пребыванием госпожи Клермонт, вдруг стали для него полны зловещего смысла после отъезда жены и исчезновения пачек писем. Проходило время, жена не возвращалась. Байрон просил объяснений. Леди Анабелла наконец написала ему короткую записку с просьбой приехать для переговоров. Байрон не поехал. И тогда леди Байрон раскрыла свои истинные намерения. Полевой цветок внезапно обнаружил свойства дипломата. Нежная голубка заговорила языком полицейского. Никакого намёка на вражду к Заловки, наоборот, полное доверие и даже стремление вовлечь Августу Ли в заговор против Байрона. Вот, например, одно из её писем к Августу. Герби Маллери, 18 января 1818 года. Моя дорогая сестра, ты считаешь моё молчание очень странным, но ты не знаешь, в каком я замешательстве, и как боюсь написать прямо противоположное тому, что хотелось бы. По-видимому, болезнь не развивается, и, по-моему, теперь она не сильнее, чем бывала много раз в прежние периоды. Это печально для тех, кому он дорог. Потому что шансы на выздоровление не увеличиваются, хотя печальная развязка и отсрочивается. Помнишь, ли, он сказал, что мне придётся кормить до 10 февраля. Я думаю, он намерен около этого времени приехать ко мне по некоторым причинам и уехать затем за границу, как только убедится, что он достиг той цели, которую имел в виду. Я думаю, что он, если сознает болезнь, допустит к себе Лемонов, присутствие которого Он сумеет владеть собой в расчёте, что тот засвидетельствует здравость его рассудка. Факт с пистолетом разителен. Такие опасения граничат с помешательством, а между намерением и исполнением очень маленькая разница. Став теперь под защиту моих родителей, я, разумеется, должна позволить им принимать такие меры, какие они сочтут нужным для моего благосостояния, лишь бы только другим не было вреда. Отец настаивает, чтобы я конфиденциально посоветовалась с кем-нибудь из юристов. И я думаю, что мать сможет устроить это. Зная твоё беспокойство за меня, я не скрываю от тебя этого намерения. Всегда твоя А и Н Б.